Глава 21. Часть отрядов противника прорвались внутрь нашей территории, тревожной поведала Кайна. Какие распоряжения? спросил я у нее. Пока сказали вернуться на свои позиции, не очень радостная от этого ответила она. Тогда возвращаемся. Вопросительно посмотрела на нее Эйка. Да, придется. Медленно выдохнула девушка. По ней было видно, что она жаждала действий, но мы и так отступили от плана, придя на соседний с нами участок. Да, мы бесспорно помогли, но приказа как такового не было на это. С другой стороны, я не совсем был уверен, что лидер этой группировки вообще имеет опыт подобного рода столкновений. Конечно, игры могли многому его научить, но одно дело виртуальный мир, а другое... Реальная ситуация, когда все может пойти вообще самым неожиданным образом, как-никак люди имеют свойство ошибаться, а то и как Кайна поступать вопреки приказам и нарушать весь сценарий боя. Мы побежали обратно, и Кайна, чтобы не терять время, запросила от своих подчиненных доклад о текущем состоянии. Судя по тому, что мы не ускорялись, все там было спокойно, что не могло не радовать вот полной неожиданностью стало столкновение с отрядом лазутчиков, которые тихо передвигались по крыше здания, на которое запрыгнули мы. Их первыми заметила Эйка, и так как она не была уверена, противники это или нет, то указала на них Кайни. Из-за этого эффект неожиданности был потерян, но хотя бы мы не напали на своих же. Кайна быстро поняла, что это не члены их банды и жестом показала, что мы можем нападать, сама показав пример, сходу их атаковав. Сам неизвестный отряд был одет пусть и в разнобой, но в целом в одежду черного цвета. Благодаря этому в темноте они были не так заметны, да и балаклавы на их головах намекали, что они не хотели, чтобы об их присутствии здесь узнали». Раздумывать об этом было некогда, так как противников было раза в три больше, чем нас. Я бросился сразу к двум противникам, в прыжке снося правого с ног. Пока он отлетел в сторону, я занялся вторым противником буквально в последний момент, и я успел уклониться от его атаки. Из-за темных элементов одежды я не сразу заметил, что на поясе у моего противника висели телескопические дубинки — И вот как раз одной из них меня и хотели огреть. Еще и так удачно попытался нанести удар вместе с раскрытием дубинки, за счет чего длина атаки неожиданно увеличилась, и помимо шага назад, чтобы меня не достал кулак, пришлось кувыркаться в сторону, чтобы дубинка не прилетела в лицо». Но на этом все и закончилось. Похоже, мой противник сильно полагался на такой неожиданный удар, и больше в его арсенале ничего подобного не было. В то же время размахивал парень своей дубинкой на манер шпаги, не позволяя мне к нему приблизиться. Казалось, кончик дубинки находился везде, куда бы я ни сунулся. Он, конечно, был не острым, но при достаточной силе удара можно очень хорошо пройтись по боевым точкам, чтобы подарить массу неприятных ощущений сопернику. Собственно говоря, мой противник это и пытался проделать, но когда сам не хуже него знаешь о такой вещи, то атаки становятся весьма предсказуемыми». Долго так плясать с ним было некогда, так что я специально несколько раз делал вид, что он почти успел меня зацепить, чтобы заставить его поверить в успех. Следующий удар, нацеленный в мое горло, я пропустил в сантиметре от цели, а сам нанес сокрушительный удар кулаком в район груди. Рука ощутила что-то твердое на своем пути, но после того, как ты долгие недели избиваешь каменную глыбу, чтобы отколоть от нее хоть кусочек, это уже не становится большим препятствием. Просто защитный жилет, оказавшийся под одеждой, частично заблокировал импульс удара, и все же этого было недостаточно, чтобы остановить меня». Парень с тихим уханьем и выбитым из легких воздухом отлетел на метр в сторону, а я уже принимал на блок левой рукой размашистый удар ногой его товарища, только не стоило ему пытаться продавить меня и тем самым отдавать мне ногу. Рывок на себя и удар в бедро, чего мой противник тихо взвыл и попытался ответить мне полостов ножом по лицу, Это уже мне не понравилось, и, увернувшись от этого удара, я перехватил его кисть и резко повернул, сломав конечность. Дальше делать ничего не пришлось. Парень оказался какой-то хлипенький и отключился от болевого шока. Пока я расправлялся с двумя противниками, девушки добавили себе в общий зачет оставшихся у меня – «Да что-то долго я провозился, тем более первый мой противник уже пытался подняться, но я ему этого не позволил». «Это еще кто?» – спросил я у Кайны, когда она начала стягивать с них маски, чтобы всмотреться в их лица. «Банда Леншера», – недовольно поморщилась девушка, были до этого момента нейтральными, но, похоже, решили поживиться в неразберихе. «Здесь рядом есть что-то ценное?» – поинтересовался я. «Да, в принципе, любой магазин или небольшой ломбард может представлять ценность», – пожала плечами Кайна. «Тут же дело больше в том, что все претензии будут направлены нашей группировке, так как мы их не защитили. Теперь из-за этих козлов придется здесь задержаться». «Будете требовать с банды откупные?» – хмыкнул я. «Типа того», – кивнула девушка. «С масочников мы, конечно, тоже могли бы спросить, но их действия...» Это уже объявление войны и обсуждение размера компенсации может начаться только когда обе стороны сядут за стол переговоров. А вот банда Лены Шера решила половить рыбку в мутной воде, так что и спрос с них будет иной, и так просто этих ребяток отпускать нельзя. Надеюсь, местные жители не вызовут никого, когда мы потащим их вниз. Ты забываешь, в каком районе мы находимся, улыбнулась Кайна. «Здесь никто никуда звонить не будет». В целом она оказалась права. И действительно, когда мы воспользовались выходом с крыши дома, чтобы закинуть эти тела в лифт, если нас и слышали, то никто не проявил явного интереса к нашим действиям. Взгляды-то на нас я ощущал, но не более того. Хорошо еще, что Кайна запросила подмогу, а то перетаскивать с двумя девушками девятерых здоровых парней я бы замучился». А так члены банды быстро оказались на месте и помогли спустить оставшихся пленных, а потом куда-то с ними направились, закинув их тела без особых церемоний в грузовую машину. И откуда только ее взяли? Очень сомневаюсь, что у них есть права, чтобы передвигаться на таком транспортном средстве. «Как думаешь, еще кто-нибудь захочет поступить подобным образом?» Проводив взглядом удаляющуюся машину, спросил я у Кайны. «Могут», – тяжело вздохнула она. «Только тут еще надо их поймать на горячем, чтобы отвертеться не могли. Пусть они и были в масках с явным намерением проникнуть неузнанными, но больше мы могли бы с них стрясти, если бы они уже начали проворачивать свое дело. Так могут соскочить и по минималке, чисто из-за того, что оказались на нашей территории во время открытого конфликта с другой крупной группировкой». «Но это головная боль Вильяма. Вот пусть и играет в свои игры с торговлей», – махнула она рукой. «Как у вас тут все активно?» – цокнула языком Эйка. «Ладно, побежали дальше», – первая стартовала Кайна, – «а то мы так никогда не доберемся до нашего участка». На Кайне и, соответственно, нам территория оказалась довольно тихо. После того, как мы устранили трех наемников в масках сюда больше по заверениям подчиненной девушки никто не совался. то ли это направление было не слишком важно, то ли где-то в другом месте проходили более напряженные бои, и туда масочники решили стянуть свои силы. Пока до нас эту информацию не доносили, так что приходилось гадать, что творится на других участках. С другой стороны, и хорошо бы больше нигде не участвовать. Я, конечно, рад помочь Кайне и ее друзьям, тем более это ведет к выполнению задания мастера Бекера, что мне только на руку, но влезать в каждую разборку в виде этакой резервной единицы мне не хотелось. Это все дела между бандами, так пусть они их и решают, тем более я в эту банду не вхожу, чтобы быть прямо обязанным им помогать. И все же мысли невольно перескакивали на пойманных нами наемников. Это же сколько денег пришлось вложить клану Дарей, чтобы обеспечить эту пятерку такой боевой поддержкой. При этом под эту поддержку они в том числе могли замаскировать и собственные силы. Не зря все же наемники скрывались под масками. Единственное, что мне до сих пор было непонятно, почему Дарей так уцепились за этот район. В чем их выгода? Если уж так необходимо было получить над этим районом контроль и с наличием таких денег, то не проще ли было попросту устранить лидеров сопротивления? Без них стройные ряды просто распадутся. Насколько бы хорошей ни была группировка Вильяма, но без руководства офицеров остальные члены банды не продержатся долго, банально из-за того, что в боевом плане они представляют собой довольно средние показатели. Такого недостаточно, чтобы долго продержаться против масочников, которые к тому же используют силы наемников. В общем, все как-то нехорошо стало тут закручиваться. Да и сами Дрей, скрывая свою деятельность под этими деревянными масками, решили вдруг форсировать события. Может, они обладают какой-то информацией, которая недоступна Вильяму, чтобы он начал принимать более агрессивные решения, а не действовал и дальше от обороны. Несмотря на то, что я действую в этом районе уже несколько месяцев, но все же я не до конца понимал, что именно тут происходит и как живут люди в нем. Пока все эти мысли крутились в голове, мы обходили нашу территорию. Раз уж одна группа решила проникнуть внутрь, пока основные силы заняты боями, то вполне возможно, кто-то еще захочет сделать то же самое. Да и Кайне потом не хотелось бы слышать, что именно она и ее подчиненные пропустили на территорию противников. Тем не менее, обходы пришлось прервать, так как до Кайны наконец-то довели новые распоряжения. Девушка махнула нам рукой, чтобы мы приблизились, а тем временем сама с минуту слушала, что ей говорили. «Ну, что там?» – спросил я в нетерпении. «Хотелось уже быстрее все это завершить и отправиться наконец-то спать, а то первая радость сражения уже прошла, и этот обход превратился в скучную рутину. Нужно оказать поддержку Бруку», – ответила Кайна. «Его казино подожгли, пока он отвлекся на силы противника».